Все, кто писал о Даре Думбадзе, описали о нем очень много. Справедливо называют его писательскую судьбу счастливой. Перечислю названия только крупных его произведений. «Я бабушка» или «Койларион», «Я вижу солнце», «Не бойся, мама», «Солнечная ночь», «Белые флаги». Все это вещи, которые завоевали прочное общественное признание. Они заставили говорить о себе, Они экранизированы, поставлены на сцене, вызвали много споров и в более искушенных, и, как принято говорить, умение искушенных читателей. «Я стал членом Союза писателей после того, как стал всемирно известным писателем», так говорит Надар Думбадзе, подтверждая свою репутацию неиссякаемого острослова. «Этого человека любят в его родном городе, в Тбилиси. Юмор его доброжелателен, как он сам». И меткое слабцо, до которого тбилисы всегда были большими охотниками, прибавляет немало обаяния этой крупной писательской личности. Он и в литературу вошел как юморист. В 50-е годы по всей Грузии был известен альманах Тбилисского университета. Он назывался Первелис Хиви. А в этом альманахе особой популярностью пользовался филитонист Джвебе Думбава. Конечно же, так звучал псевдоним Надара Думбадзе. И он не раз слышал собственные остроты, мгновенно разнесенные по всему Тбилиси. Откроем последний пока роман Думбадзе «Закон вечности». И колоритные сценки, разыгравшиеся у горных пастухов, или на городской улице, где мило лоботрясничают молодые люди, острые пряные реплики, напомнят читателю, что написан роман тем самым человеком, чей талант когда-то выплеснулся так неудержимо и так радостно. Да, я имею в виду повесть «Я бабушка» или «Койларион», сразу же сделавшую имя молодому грузинскому прозаику. Но какая дистанция пройдена! Герой первой думбадзовской повести, юный деревенский плут Зурикела, весело и необидно крушил все и всяческие авторитеты. Он самоутверждался. Он открывал для себя бесконечно прекрасный мир, падая в эту бесконечность с дерзким и непочтительным хохотом. Он только начал отпознавать глубинные закономерности людского бытия, от которых не отделался ни шуткой, ни парадоксом, через которое не переступишь, которое не обойдешь. Прислушаемся к интонациям романа «Закон вечности», всмотримся в душевное движение главного героя Бачаны Рамишвили. Это проза о поколении, уже взявшем на себя всю полноту ответственности за окружающую действительность. В его жизни много сильных ярких красок, но эти краски совсем иные, чем у юноши из горной деревни, завидно-счастливо-порхающего над нашей грешной землей. Роман «Закон вечности» занимает особое место в творчестве известного грузинского писателя. Герой романа, как и его автор, родился 14 июля, в день взятия Бастилии. Даже эта деталь, эта мелочь напоминает, как много в произведении автобиографического. Но дело, само собой, не в таких вот фактических совпадениях, хотя они, в общем-то, и показательны. Бачана, как и Надар Владимирович, писатель. Рамишвили возглавляет республиканскую газету, а Думбадзе долгие годы был редактором необыкновенно популярного в Грузии сатирического журнала «Нианги». Оба оказались на больничной койке, и обоих в эти долгие дни вынужденного бездействия беспокойная мысль с особой силой подтолкнула к вопросу вопросов. Ради чего, во имя чего живет человек? Роман автобиографичен в очень высоком смысле слова, ибо в нем сильно, резко преломился житейский, литературный, нравственный, наконец, нынешний гражданский опыт писателя Надара Думбадзе. «Закон вечности» пришел в современную грузинскую прозу крайне кстати. Это не просто заметная вещь известного литератора. Роман оказался среди литературных произведений, действенно помогающих республиканской партийной организации, выздоровлении общественной атмосферы, борьбе с негативными жизненными явлениями. От этой борьбы, кстати, никогда не уклонялась Перу Думбадзе. Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить хотя бы его романы «Не бойся, мама» и особенно «Белые флаги». И вот теперь закон вечности. Новый роман органично и глубоко выразил, как присущий писателю острый аналитический, критический пафос – так и свойственную ему искреннюю веру в конечное торжество справедливости. Вскоре после опубликования в журнале «Дружба народов» русского перевода романа стало очевидно, что широкий, как принято говорить, разноязычный, разнонациональный читатель нашей страны искренне и горячо принял нового героя Надара Думбадзе. Принял главный в Бачане Рамишвили – одержимость высокой гражданственной идеи, естественность самых разных проявлений, Это незаурядной и страстной натуры. Наверное, вот это слово здесь особенно уместно страстность. В общественном служении, в повседневных связях, в своем чувстве ботчаны движут высокая требовательность к себе и высокая страсть. А может, спрашиваешь себя, Роман, его герой выразили какие-то важные стороны писательской, творческой натуры? Велика внутренняя страстность, которую писатель ищет и отвергает найденное, чтобы двигаться дальше. Он писал весьма крупноформатные произведения, они вполне поддерживали достигнутый уровень успеха, немало даже прибавили к нему. А затем он сделал резкий, для постороннего, конечно, глаза, рывок в сторону, заставив говорить о себе, как об интересном новеллисте. В творчестве каждого серьезного писателя можно найти некую систему, обнаружить, как связаны между собой части большого целого. Рассказы Думбадзе нередко возвращали нас к детству. Только ли это естественное для зрелого человека тяга к воспоминаниям? Или все-таки, что, пожалуй, логичнее предположить, автор стремится проследить, разобраться, как возникают в человеческом характере, в человеческом нравственном облике те или иные черты? Откуда они происходят? Что влияет на их формирование? Откроем роман «Закон вечности». Бачана Рамишвили – закаленный и сильный идейный боец, крепок его дух, умеет быть несгибаемой воля. Эти черты Бачаны, как и присущая ему душевная деликатность, глубокая способность к состраданию, станут намного понятнее, когда мы уйдем вслед за писателем в те военные годы, когда Бачана жил в горной деревушке. Его согревал теплом лаской дед Ламкаца, его заболевшего легким мальчишку – выхаживал на горном пастбище старый пастух Глахуна. Люди щедро учили Бачану добро и справедливости, и он оказался впоследствии благодарным учеником. Но тогда же он узнал, что в жизни бывают и горькие потери, и грязь, и подлость, и преступления. И еще узнал в те дни Бачан Рамишвили, что человек начинается с поступка. Он начинается тогда, когда у него хватает мужества на деле отстаивать свою жизненную позицию, биться за нее, восстать против зла. Иногда это нечеловечески трудно, но иначе нельзя. Урок, который герой романа пронес через всю жизнь. Потому и вернула его беспощадная память к давно ушедшим дням войны. Вечером на ферму поднялся председатель колхоза Герва Сипацация в сопровождении двух бойцов народной дружины, вооруженных автоматами. Было прохладно. Хозяева и гости расселись у костра, весело трещали сосновые дрова, источая приятный запах ладана. В котле варился козленок. Вокруг костра, в ожидании вкусных костей, в награду за верную службу, с лаем бегали овчарки. «Что еще нового?» — спросил председателя Глахуна, возвращая сложенную в четверо газету. «Что?» Под Смоленском не вышло, под Москвой разгром. Гервасий стал загибать пальцы. Где еще она скандалилась? спросил он себя и, не вспомнив, махнул рукой. Вообще наложила в штаны Германия, и все тут. Сипито снял с огня котел, извлек из бурлящей воды козленка. В воздухе аппетитно запахло вареным мясом, луком и лавровым листом. Ну-ка, ребята, тащите его сюда, распорядился Гервась. Солдаты подкатили к костру бурдюк. Глохуна раздал глиняные чаши. За здоровье нашей армии, за победу Красной Армии, да хранит Бог ее солдат. Пусть поразит врага каждая пуля наших красноармейцев. За мир на земле. Гервасий снова поднял чашу. А теперь во главе Герваси, прервал его Иона. Я почти готов. И пока еще держусь на ногах, выпьем за мальчонку. Наша поддержка, дорогой мой, Заключается в том, чтобы вырастить государству здоровых и крепких парней. Прав ты, прав, сдался председатель. Выпьем за Бачану Рамишвили. Слушай меня, Бочана, оглянись вокруг, подумай и пойми, мой мальчик. Все, что ты видишь на свете, твое. Миллионы людей умирают сейчас с пулей в груди, И никто ничего не уносит с собой. Все остается тебе, твоим сверстником. Слезами залиты очаги, Рыдают сироты и вдовы, Стонут неухоженные поля, Плачет земля без хозяина. Мы возвращаем себе все, Что отняли людоеды. Но хватит ли у нас стариков Сил на восстановление разоренной страны. Не знаю. Сделать это должны ты и твои товарищи. Вы должны возродить страну. Пусть поколение, которое придет после вас, узнает о войне только по вашим рассказам. Ирваси простер руки к небу, обвел взглядом посеребренные лунным светом горы Любите и берегите красоту Родины. Любите высокой, чистой, светлой любовью. Родина – это храм святой, и перед его алтарем надо молиться на коленях. Не только молиться, но еще и оберегать с оружием в руках, чтобы черти не осквернили нашу святыню. И еще одно. Будьте всегда первыми среди приносящих жертву на алтарь Отечества. Нет у меня больше никакой просьбы и никакого желания. Выпьем. И Гервасий с благоговением поднес к губам чашу. Гервасий пацация воскликнул восторженно Иона. если все, что ты сейчас сказал, не вычитано тобой, а накипело у тебя на сердце, пусть отсохнет моя рука, если я еще раз не выберу тебя председателем. Я пришел сюда не для этого, ответил Герваси. И эти двое тоже не без дела здесь. В чем дело, Герваси? Арестовать, что ли, собрался нас, рассмеялся Сипиту. Дело в том, что Обноглел в конец этот мерзавец. Ты о ком, Герваси? спросил Глахуна. А манучарики Квадзе вот о ком. Неужто так трудно изловить, негодяя? Три года прошло, как он сбежал из армии, и вы до сих пор не смогли схватить его, обратился Иона к дружинникам. Не так-то просто поймать человека в лесах, попытался оправдаться один из них. К тому же он сейчас очень осторожен, добавил второй. Чуть не каждый день меняет место. Раньше он кое-где находил приют, помогали ему, кто по старому знакомству, кто под страхом. Теперь все отреклись от него. В тот раз, квемо-чало, он еле ушел от нас. А спустя неделю отрезал язык у ни в чем не повинного Бондо, заподозрив его в доносе. Вдова Корцевадзе и сама Глеба отказалась впустить его в дом, так он в ту же ночь спалил его. Да, теперь он опасен, как бешеный волк. Он должен умереть, говорю это перед Богом. Если вы не в силах сделать это, дайте нам оружие, сделаем мы, сказал вдруг Глахуна Кирквадзе и почему-то взглянул на Бачану. От этого взгляда мальчика мороз пробрал. На днях Хеквадзе был на Набеглавской ферме, взял там юг сыра. Не исключено, что он появится и здесь, поэтому если у вас есть что сдать государству, завтра же вывезите в село, сказал Герваси, вставая. Давайте нам головок двадцать сыра, до двух козлят больше мы не довезем, сказал Герваси. Потом повернулся к бойцам. Собирайтесь, к утру нам надо быть в селе. И направился к коню. Сделаем все, подошел Глахуна. Сегодня пригоним лошадей, завтра свезем в село все остальное. Отлично. Ну, будьте осторожны. Пока, до свидания. Герваси вскочил на коня. Герваси? Окликнул его Глахуна. Да. Оставь нам свой маузер. А как же я без оружия? Хватит вам двух автоматов. А Маузера я привезу в воскресенье. Герваси заколебался. Ну, нечего тут раздумывать, решай. Герваси нехотя снял с плеча ремень и протянул Глахуне кобуру с Маузером. Учти, не дарю, вернешь, но прежде ты услышишь его. Глахуна взял из рук Герваси Маузер и передал бочане. На, положив Хурджин. Бачан опустил Маузер в пустую половину висевшего на столбе Хурджина, а Герваси дружинники повернули коней и пустили их галопом вниз по склону. Вскоре туман поглотил трех всадников. «Теперь идите, пригоните сюда наших лошадей», — обратился Глохуна к своим. Утром видел их, они паслись вон там, В стороне Зоти. Глахуна показал рукой. Часа за два сможете обернуться, мальчик возьмите с собой и прихватите лучину. Сипита перекинул через плечо веревку, засунул за пояс топор и зажег лучину. Глахуна направился к навесу. Вернувшиеся на рассвете пастухи ужаснулись. У потухшего костра валялись овчарки, обе с прострелянными головами. В хлеве мычали и блеяли недоенные, голодные животные. Глохуны не было видно. У Убачаны вдруг совсем по-прежнему вспотели ладони. Сипита хотел было что-то сказать, но лишь промычал, словно немой, что-то раздельное. и опустился на землю. Дело рук Манучарок и Квадзе воскликнул Иона и вскочил на неоседланного коня. «Ты куда с трудом выговорил Сипито? Надо опередить его!» ответил Иона и пустил коня с места в голоб. Бачана бросился к Худжину, ощупал его. Маузер был на месте. Близился рассвет, когда Сипита Гудавадзе Иона Орагвелидзе, Герваси Пацаци и два дружинника привезли тело Глахуны на ферму. Без единого слова, без единой слезы ждали пятеро мужчин восхода солнца. И лишь с наступлением утра заметил Иона, что Бочан исчез с фермы. С первыми лучами солнца из леса на тропинку вышел мальчик с перекинутым через плечо хурджином. Присел у родника, скинул дырявые лапти, повертел в руках, потом отбросил их и опустил опухшие ноги в студенную родниковую воду. Затем мальчик умылся, лег на росистую траву, подложил под голову хурджин и глубоко вздохнул. Высоко в синеве небо плавно кружил ястреб. Вдруг с откоса на тропинку шумом посыпались камни. Мальчик быстро привстал, огляделся. На краю насыпи стоял небритый сухопарый с выдающейся нижней челюсти мужчина с ружьем в руках. У мальчика ёкнуло сердце. «Ты кто?» Спросил мужчина. Мальчик молчал. «Ты что, не мой?» «Из Чхакаура я с трудом выговорил, мальчик. Куда путь держишь? В зоте? Кому? К родственникам!» Мужчина задумался потом, спросив, вперев мальчика, испытующий взор, Напротив вас Кведобанская ферма. Ты проходил там? Нет, ферма от нас далеко. Я шел через лес. Мальчик облизнул пересохшие губы и спросил, а вы кто будете, дядя? Лесник я. Иду на ферму, делаю меня к пастухам. А что у тебя в Хурджине? Мальчик опешил он. Не знал, что еще лежит в хурджине. Он протянул руку, запустил ее в первую половину хурджина, извлек оттуда закупоренную кочерышкой бутылку и поставил на траву. «Что это?» — спросил мужчина. «Водка». «Ты что, пьешь водку, молокосос?» Помаленьку улыбнулся мальчик. Потом он достал из хурджина завернутую в листья папоротника головку сыра, половину кукурузной лепешки и, наконец, отварную козлятину. «Ого, вот и закусим», — сказал мужчина и стал спускаться по откосу. «А, значит, на ферме ты не был». Мужчина подсел к мальчику, положив оружие на колени. Мальчик отрицательно покачал головой, чтобы скрыть охватившую его дрожь, положил руки под себя. Мужчина молча приступил к еде. Утолив голод, он обратился к мальчику. «А ты чего ждешь? Не буду же я есть один». Мужчина взял в руку бутылку, взболтнул. у видать, бешеная», — проговорил он. «Точно бешеное, ответил мальчик. Мужчина провел ладонью по горлышку бутылки, опрокинул ее в рот и тут же закашлялся. «Черт, огонь! А не водка!» — воскликнул он. и уткнулся лицом в свой левый локоть. Господи, дай мне сейчас сила, потом хоть убей меня. И протянул руку к Хурджину. Потом он быстро встал. Отдышавшись, мужчина взглянул на мальчика и застыл. Мальчик держал в руке маузер и целился в лицо. «Встань!» — манучарки квадзе сказал мальчик, не сводя глаз с лица мужчины. Киквадзе захотел встать, но не смог. «Встань!» — «Подонок!» — повторил мальчик. «Кто ты, парень? И что тебе от меня нужно?» пришел себя, Манучар Глахуна Киркадзе. Манучар оторопел. Глахуна Киркадзе я, и ты умрешь от моей руки. Тяжелый Маузер прыгал в руке мальчика, и он взялся за оружие обеими руками. Манучар упал на колени затряс, спотевший вдруг головой, словно вышедший из реки купальщик. Не дури, парень, в твои годы нельзя убивать людей. Голос у Манучара задрожал. Не стреляй. Как же ты будешь жить на свете, ходить по земле с клеймом убийцы? А ты, как ты живешь и дышишь на белом свете? Разве я живу и дышу? Ты умрешь, Манучар. Скажи хоть, как звать тебя и кто тебя подослал, взмолился Манучар. Я сказал Глахуно Киркадзе. Манучар еще шевелил губами, но мальчик его не слышал. В ушах у него стоял шум, сердце готово было выпрыгнуть из своего гнезда. В груди и висках отдавались удары огромных железных кувалт. Мальчик подумал, что вместе со слухом он теряет и зрение, потому что лицо пополшего к нему манучара то двоилось, то троилось, а потом и вовсе растаяло. Тогда мальчик спустил курок. Мальчик отвернулся от трупа, опустился на землю, зарылся головой в колени и завыл, как заблудившийся в лесу волчонок. Есть у этого эпизода еще один, как мне кажется, важный смысл. Человек, как немал он был, переступил через себя, превозмог свой страх, свое отвращение, выстрелил, покарал преступника, зло наказано, добродетель в конечном счете торжествует. Вот если бы во всех остальных случаях жизни можно было так, сразу, подвести черту под злом, покарать его, смести с лица земли, если бы, вы не раз внимательно прочитав роман, почувствуете это авторское восклицание, и особо веселым его не назовешь. В романе достаточно много острых конфликтов, прямых столкновений между персонажами. Бачано никогда не поступается жизненными принципами, Они у него, как уже говорилось, высоки и тверды. Следовательно, малоудобны не только для окружающих, но часто и для него самого. И добро бы жизнь Рабишвили только время от времени взрывалась конфликтами, способными, ну, хоть и с огромным трудом, все же прийти к нужному решению. Нет. Очень часто бачане приходится отстаивать свою идейную, свою нравственную позицию в самых обычных буднях, в самых тривиальных повседневных отношениях. А это, как доказывает человеческая практика, едва ли не самое трудное. Гражданский пафос романа подлинно силен как раз потому, что герой его в активном отстаивании своей точки зрения на жизнь не знает рабочих дней и каникул, напряжения сил и отдыха. Гражданственность – естество бочаны, а нигде так не проявляется закончено человеческое естество, как в самых заурядных буднях. Есть особый человеческий дар – Особое нравственное зрение – замечать то, мимо чего проходят многие. И проходит, заметим, не потому, что они так уж равнодушны или скупы душой. Просто зрение, о котором идет речь, у разных людей разной остроты. И обратите внимание, как зорок Бачана Рамишвили, зорок Сызмала. С тех пор, как дорогие ему люди из горной деревушки учили взрослеющего тогда парня различать ненормальность рядом с собой, то есть то, что недостойно человека. Путь к становлению человеческого характера, человеческого мировоззрения – обычно это длинный, а в случае с Бачаной еще и очень нелегкий путь. Он довольно рано понял, что человек по натуре своей добр. Его можно подвигнуть на добро, поднять против зла. Можно объединить людей, сделав их в этом качестве очень сильными в борьбе со злом. Только обязательно нужно, чтобы кто-то первым поднялся за правое дело – каким бы малым оно ни казалось. Первым. Вот в этом слове многое, если не все, не вся суть целой человеческой жизни. Вот не об этом ли думает нынешний Бачана, проходя шаг за шагом свою биографию? Бывают его житие бытия и сравнительно несложные случаи, как тот, когда в кабинет главного редактора республиканской газеты буквально ворвался наглый, самоуверенный, лощенный директор комбината меховых изделий. Этот подпольный делец угрожал, если Филитон о его махинациях будет напечатан. Он предлагал взятку, если скандал удастся замять. Повторим, подобный случай достаточно незатейлив. И Бачана поступает так, как положено поступать коммунисту, писателю, журналисту. Он выпроваживает непрошенного гостя, благословляя Филитон на выход в свет. Но как быть, когда удар следует совершенно неожиданно и оттуда, откуда его никак нельзя было ожидать? Ведь не выдержал же искушением здой друг Бачаны, коллега, талантливый журналист. И к такому потрясению оказался не готов даже наш закаленный и многоопытный герой. И можно ли вообще свыкнуться с мыслью о таком предательстве? Можно ли подготовить к нему свое сознание, свое сердце? Инфаркт определяют врачи. Мы преклоняемся перед личностями убежденными, способными сгореть в пламени своих убеждений. В том, что делает Бачан Рамишвили, нет жертвенности, нет экзальтации, нет самолюбования. Он живет сообразно своим представлениям о долге и предназначении человека. В этой жизни, как во всякой другой, находится рядом высокая и обыденная патетика и юмор, чего стоят посетители больничной палаты, идущих к Бочане Рамишвили с разными просьбами. Герой наш неподвижен, Зато живая картина перед ним меняется поистине непрерывно, и на этих неожиданных подмостках разыгрываются подчас весьма неожиданные сцены. В палате появилась энергичная седая дама средних лет с объемистой папкой в руке. Она остановилась посредине комнаты, огляделась, чуть поколебалась, затем направилась к койке отца Орама. «Здравствуйте, я друг вашей семьи Нина Санеблидзе». Заявила она и без приглашения уселась перед священником. «Друг семьи?» — переспросил тот. «Да, ваш отец Акаки и мой отец Лазарь с 1615 по 1616 год вместе учились в Бакинском индустриальном техникуме». «Вы, собственно, кому?» — спросил изумленный священник, бросив взгляд на Бачану тот жалобной гримасой, попросил ее Рама продолжать беседу. Как это кому, ответила не менее удивленная дама. К вам, конечно. Вы знакомы со мной? Мы встречались? Йорам начал входить в роль. Господи, да разве это так трудно? Вокруг, по радио, по телевизору только и слышишь, только и видишь Бачана Рамишвили, Бачана Рамишвили, хотя, признаться, вы изменились, бороду отрастили. Да, в палате холодновато, отец Йорам. Провел рукой по бороде и плотнее укрылся одеялом. Конечно, с болезнью не шутят, согласилась дама. Вы ко мне по делу, уважаемая, у ее рамы иссякло терпение. Да. Как вы себя чувствуете? Благодарю вас, сейчас лучше. А вы, позвольте спросить, я? Я гибну, пропадаю, тону, горю и умираю, выпалила дама. И чем я могу вам помочь, предложил отец Йорам, свои услуги. Помочь? Не помочь, а спасти, потребовала дама. Сумею ли, усомнился отец Йорам, как вы, Бачана Рамишвили? И дама фальшиво засмеялась. Одно ваше слово, одно ваше письмо, один звонок. В чем же заключается ваша просьба? Объясните, пожалуйста. 2 августа средь бела дня публично зарезали моего сына. Отец ее рам остолбенел. Кто, где, с трудом выговорил он, бессовестный взяточник, кретин. 107-я аудитория университета произнесла дама трагическим голосом и вдруг добавила скороговорка. «Вы думаете, после него что-нибудь изменилось? После кого?» Не понял отец Йорам. «Того!» Дама подняла глаза к потолку. «Зарезал, подлец, и меня, и моего сына. Ребенка на руках вынесли за аудитории. Три года! Три года готовила мальчика по трем предметам. К грузинскому, английскому, истории. Семьсот рублей по каждому предмету. Инать и нате вам! Потребовать от ребенка прочесть наизусть завещание Афтандила, мерзавец!» Спросил бы у своих учеников, у тех, с которых он сдирал по 700 рублей за подготовку, завещание Афтандила. Да его и сам Руставели не знал наизусть, иначе зачем бы он стал писать? «Ну, не скажите», — запротестовал отец Йоран. «А что? Думаете, он сам-то читал это проклятое завещание? Взяточник несчастный. Почему вы так думаете? И нечего думать». Взгляните на морду этого подлеца и сами убедитесь. Я не могу поверить, не сдавался отец Йорам. Поспорим, предложила дама, протягивая руку. На что согласился вошедший в азарт священник? А на что пожелаете? И вообще, детям, знающим наизусть Руставели, всемирную историю и английский язык, в университете делать нечего. В образовании нуждаются необразованные, да. Хорошо. Что же нам теперь делать, спросил отец Йорам. Вы должны помочь мне, заявила дама. Отец Йорам посмотрел на бочану, ища у него поддержки, но тот, прикрыв рот полотенцем, лишь покачал головой. Каким образом, спросил в отчаянии священник, сходите к министру высшего образования, но ведь я в больнице, позвоните или напишите ему, что написать. Напишите, что мальчик ваш родственник, отличник, хорошо подготовлен, спортсмен. Ну что еще? Я не знаю, простонал отец Йорам. Вот справка из школы. На спартакиаде учащихся он занял третье место, прыжок в длину три метра, высоту метр семнадцать. В таком случае лучше определить его в институт физкультуры. Вот мой товарищ спортсмен, он поможет, отец Йорам показал на Бочана, Тот, убрав с лица полотенце, Утвердительно кивнул. «Что вы такое говорите? Какой институт физкультуры?» Дама с презрением взглянула на Бачану. «Я воспитываю сына, а не козла!» «Почему ж так, уважаемый?» Обиделся Бачана. «Институт физкультуры окончили известные люди. Вы спортсмен?» Прервала его дама. «Да». «У вас тоже инфаркт?» «Да». «Так вам и надо!» Бочан усмехнулся. «Спасибо». Дама постаралась исправить свою бестактность. Дай Бог вам здоровья. «Вы верите в Бога?» — обрадовался отец Йорам. «А много он помог тем, кто верит. Вот помогите мне, и вы будете моим Богом и Спасителем. Не смогу, хоть убейте», — вздохнул отец Йорам. «Вы, депутат, член ЦК, редактор, не можете...» Кто же тогда может, искренне удивилась дама. Слушайте, уважаемые, вы не читали постановление ЦК о протекционизме? Спросил вдруг священник. Ну, при чем тут протекционизм? Я же прошу о собственном сыне, а не о чужом, предприняла дама последнюю попытку. Нет. Тем более, что двойка уже выставлена. И давайте не будем больше об этом, заявил твердый отец Йорам, отворачиваясь к стене. «Хорошо», — сдала женщина. «Тогда помогите мне в другом». «Что еще?» — встрепенулся отец Ярам. «Вы, оказывается, приходите с кумом, председателю Первомайского райсполкома. Так вот, у нас небольшой квартирный вопрос. Наш сосед получил четырехкомнатную квартиру, за что, за какие заслуги, неизвестно. Мы хотим присоединить его комнату. Второй мой сын пишет из колонии, что решил жениться, срок у него скоро кончается. Надо позаботиться об этом, надо. Правда, на эту комнату есть другой претендент, но по справедливости она полагается нам. Если пробить дверь и пристроить боковую лестницу, то нашу кухню и лоджию той комнаты можно объединить с двухкомнатной квартирой соседа. Один ваш звонок, уважаемый бачан. День и ночь мы будем молиться о вашем благополучии. Право, мне очень неудобно отказывать вам, но я, я не знаю этого председателя, отец Юрам вытер пот со лба. Зато он вас знает, воскликнула дама. Сомневаюсь, проговорил отец Юрам и красноречивым взглядом попросил помощи у бачаны. Жалившись над бедным священником, Бачана активно вмешался в затянувшуюся беседу. Я знаю совершенно точно, что они не знакомы. Нет, я не могу поверить. Клянусь матерью, Бачана приложил руку к сердцу. Может быть, вы мне поможете, дама отвернулась от отца, ее рама и с надеждой взглянула на Бачану. У меня знакомство только в институте физкультуры. Ну что ж, в будущем году кончает школу. Мой младший сын, вы знаете, он прекрасно плавает в кобулете в ста метрах от берега, камни со дна достает. Скажите, пожалуйста, вашу фамилию. В будущем году я побеспокою вас. Дама достала из сумки блокнот и карандаш. Если к тому времени я еще буду жив. Да, и то правда. Ну, все же, скажите фамилию на всякий случай. Здесь Бачана испортил всю сцену. Забыв о розыгрыше, он ответил, Бочана Рамишвили. У дамы отвалилась челюсть, карандаш застыл в руке. Что вы сказали? Да, я Рамишвили, повторил Бачан. А кто же он, показала дама на отца Юрама. Настоятель Ортачарской церкви Святой Троицы Иорам Канделаки. Дамой посерело лицо. И этот человек спрашивал меня, верю ли я в Бога. Видите ли, я, конечно, виновен отчасти, но стал оправдываться отец Иорам. Женщина встала, в палате наступило неловкое молчание. «В этом заключается ваш гуманизм», — бросила она на Бочану уничтожающий взгляд. Бачана молча пожал плечами и положил под язык таблетку валидола. «Комедианты!» Выпалила дама и покинула палату. «Да, получилось нехорошо», — сказал отец ее рам. «Даже очень». И виноват во всем только я, вы уж простите меня великодушно. Прощаю, ибо я сам виновен не меньше, но главное, мне жаль вас. Неужто нет на свете никого, кто бы на самом деле интересовался вашим здоровьем? В голосе Ярама было столько неподдельного сочувствия, что Бачане самому стало себя жалко. Видно, многие вас беспокоят, Многим помогать приходится. Вам-то легко. К вам люди идут на коленях и просят лишь одного. Спасение души. Батчана махнул рукой. И давно вы в таком положении? С тех пор, как стал редактором газеты. Если суждено мне выйти отсюда живым, плюну на все. Я потерял человеческий облик, батюшка, превратился в председателя этакого благотворительного комитета. Надоел всем своими бесконечными просьбами. «Благотворительность – дело богоугодное», – сказал священник. «Да, я согласен и всю жизнь стараюсь делать людям добро. Но, как вы думаете, вот эта дама, достойна ли она сострадания?» «Лицемерная притворщица», — ответил отец Ярам убежденно. «А как вы смотрите на подобных пройдох со свечами на коленях, выпрашивающих милость у Бога?» «У нас, уважаемый Батчана, одно преимущество перед вами. Наш проситель обращается за помощью непосредственно ко Всевышнему». «Я знаю, знаю, батюшка». Вы апеллируете универсальной, всеобъемлющей, не обязывающей никакой ответственности формулой. На то была Божья воля или не было Божьей воли. Удобная формула, ничего не скажешь. А мы обязаны руководствоваться сложными и совершенно конкретными формулами. Это незаконно или это законно. И должны бороться, понимаете? Бороться, а не молиться за искоренение беззакония и утверждение законности. Виновного вы предаете суду Божьему, а мы правосудию. Легкая у вас жизнь, отец Иоран. И тут Бачана понял, что никуда он из газеты не уйдет. Надардумбадзе. Бадзе писатель актуальной темы. Писатель любил и раньше знакомить нас с людьми, хоть и далеко может быть не безупречными, но способными проявить немалую душевную стойкость, глубокую веру в конечное торжество добра. Герой романа «Закон вечности», вобрав многие качества своих предшественников, придал им новый симптоматичный характер. Сегодняшний Тбилиси, Сегодняшние персонажи этого прекрасного города, сегодняшние острые проблемы и конфликты. Но кто же станет сомневаться в отчетливой актуальности романа? А при этом, обратим внимание, мысль Бачан Рамишвили проникает сквозь пространство и время, мчится по векам и тысячелетиям, направляется к человеку среди людей и человеку перед лицом всего сущего. И в рассказах своих писатель часто ставит своих героев в ситуации, когда они, а за ними и мы, читатели, вынуждены с интенсивностью осмыслять сами основы своего бытия. Вот это, обращенное в глубины человеческой души постижение извечного смысла нашей жизни, придает роману сосредоточенное философское звучание. Оптимизм зрелости не может не отличаться от оптимизма юности, на то она и зрелость. Уходит наивно радостное представление о теряющемся где-то в далеком будущем, в финале нашего пребывания на земле. Зато появляется глубокая вера в способность человека достойно прожить отпущенный природой срок. В финале романа, прощаясь со своим врачом, Бачан Рамишвили пытается сформулировать суть открытого им закона вечности. Душа человека востократ тяжелее его тела. Она настолько тяжела, что один человек не в силах нести ее. И потому мы, люди, пока живы, должны стараться помочь друг другу, стараться обесмертить души друг друга. Вы мою, я другого, другой третьего и так далее. До бесконечности. Дабы смерть человека не обрекала нас на одиночество в жизни. Гуманный, выстраданный вывод. Роман «Закон вечности» актуален и в чисто творческом отношении. Очень часто действие движется не внешними событиями, а проникающей, анализирующей. воспаряющей над буднями мыслью Бачаны Рамишвили. Интересно, заметили ли вы, что нынешний Бачан почти не виден в чисто бытовой сфере? Трудно представить все подробности обстановки в его жилище, в рабочем кабинете, трудно представить особенности его одежды, привычки. И даже в больничных сценах житейские подробности отступают на второй и какой-то еще более далекий план. Гораздо более важны диалоги о человеческом бытие. Эти диалоги идут между бачаной и священником, отцом и арамом. Это напряженные, очень насыщенные диалоги. Автор стремится, чтобы ничто не отвлекало нас, читателей, от главного, когда мы наблюдаем за героями, от мучительной и радостной работы человеческого разума. Пока бьется разум в поисках ответа на больные вопросы жизни, пока не угасает в человеке острое нравственное чувство, он жив. Он передает другим ясную формулу, открытого для всех закона вечность. На Дарном Бадзе пишут не о существовании, но о бытие, где заглавная буква вполне уместна. Если его бачан Рамишвили не первый, кто пришел на землю с истовой жаждой добра, то это только подчеркивает, что люди нового общества – не остались глухи и слепы к величайшим нравственным ценностям, выработанным человечеством за его многовековую историю. Но герой грузинского писателя, уходя своей мыслью к происторическим временам, всегда и во всем остается человеком нашего времени. Философию жизни он пытается постичь не вообще, а для себя и других, таких же, как он, борцов с хорошо различимым социальным злом, борцов за четко различимый и определенный социальный идеал. До того, как вынести на бюро райкома вопрос о приеме Бачана и в члены партии, его пригласили в райком на собеседование. Батчан вошел в парткабинет, поклонился сидевшим за длинным столом трем мужчинам и сел в конце стола. Товарищ Рамишвили, цель нашей сегодняшней беседы одна. Партия должна хорошо знать, кого она принимает в свои ряды. Поэтому, если вы не возражаете, мы зададим вам несколько вопросов. Может, и у вас будут вопросы к нам, сказал мужчина, сидевший за столом справа. Перед ним лежало личное дело бочаны. Пожалуйста, пожалуйста, как полагается, ответил Бачана и почувствовал, как у него учащенно забилось сердце. Эта беседа походила на экзамен с той, однако, разницей, что экзаменаторы могли задать вопросы по любому предмету. Прежде всего познакомимся. Мы старые большевики. Меня зовут Александр. Фамилия моя Иорданишвили. Представился мужчина, начавший беседу. А это мои друзья. Вано Банделадзе и Давид Манагадзе. Очень приятно. Здравствуйте. Бачана привстал. Садитесь, пожалуйста. Голос у был низкий, густой. Лицо в оспенках, нос горбатый, глаза карие. Меня вот что интересует. Почему вы до сих пор не вступили в партию? Бачан ждал этого вопроса, и у него был готов шаблонный ответ. Мол, не считал себя достаточно подготовленным для столь высокой миссии, а теперь, когда основательно овладел и так далее. Но ответил он иначе. До сих пор меня не принимали. Почему? спросил Банделадзе, мужчина с красноватым лицом, плоским носом и небольшими подвижными глазами. Бачана никак не мог определить их цвет. У меня все сказано в заявлении. Иорданишвили раскрыл личное дело, пробежал глазами заявление Бачаны, но ничего не сказал. Родители у меня были репрессированы, добавил Бачана. «Сейчас они реабилитированы», — сказал Йорданишвили, взглянув на своих друзей. «А как же вас приняли в комсомол?» — поинтересовался Манагадзе, повернув к бачане огромную волосатую, словно у кавказской овчарки, голову и взглянув на него очень добрыми, внимательными глазами. «Я скрыл, что родители мои арестованы». Его собеседники удивленно переглянулись — да но разве об этом в школе не знали спросил манагадзе знали и секретарь комитета комсомола знал и он смолчал да почему он был моим хорошим другом это были тяжелые годы войны тогда так просто для показов комсомол не вступали об этом знал мой друг а кто еще знали все, кроме Райкома. «И никто не проговорился?» «Да, никто не проговорился», — ответил Забачану Юрданишвили и отложил в сторону его личное дело. «А как вы думаете, приняли бы вас комсомол, зная, что вы сын репрессированных родителей?» «Нет, не приняли бы». Наступило молчание. «Скажите, — начал Банзеладзе, — было и осталось ли у вас к партии чувство обиды за родителей?» Батчан и знал, что он должен ответить отрицательно, дескать, что вы, о какой обиде вы говорите. Но он предпочел сказать правду. Было. И задрожавшей рукой достал из коробки папиросу. «Дайте, пожалуйста, мне». протянул руку не менее взволнованный Манагадзе. Бочана передал ему коробку с папиросами и спички. А потом как? Прошла эта обида или нет? спросил Банделадзе, доставая папиросу из коробки. Прошла. Но потом, после реабилитации родителей, я вместо радости почувствовал горькую обиду. Бачана загасил папиросу и тут же закурил новую, потому что за эти годы мы перенесли столько горя. — А где теперь ваши родители? — спросил Эрданишвили. — Их нет. — И с каким чувством вы сейчас вступаете в партию? — спросил Банделадзе. Бачана задумался. Банделадзе нервно жевал папиросу, Молчание затянулось, наконец, Батчан и заговорил. Я знаю, история полна парадоксов. Людям свойственно ошибаться, вольно или невольно. Затем они исправляют свои ошибки, одни раньше, другие позже. Некоторые уходят из жизни, оставаясь искренне уверенными в правильности всего ими содеянного. Их ошибки придется исправлять будущим поколением." Люди, причинившие мне боль, ответили сполна. Их, собственно, уже и нет. Теперь время поработать моему поколению. Ответственность за жизнь берут мои ровесники. И я не имею права на мщение. Наоборот, я обязан стать рядом с ними хотя бы для того, чтобы не допустить повторения подобных ошибок. Тем более, что я верю в их дело. считая его своим собственным делом. И еще одно главное. Писатель не вправе быть субъективным. Если писатель потерял чувство ответственности, грош цена всему его творчеству. Банзеладзе удовлетворенно кивнул головой, встал и намеревался что-то сказать, но Иорданишвили опередил его. «До свидания, товарищ Рамишвили!» И тоже встал. В час дня Бачану пригласили в кабинет первого секретаря райкома. Он вошел, отвесил общий поклон сидевшим за приставным столом членам бюро и посмотрел на длинный ряд стульев вдоль стены кабинета, не зная, на какой из них сесть и полагается ли вообще в таких случаях садиться. «Присядьте, пожалуйста», — услышал он знакомый голос. Бачана поднял голову и лишь сейчас увидел молодого секретаря Райкома. Тот, прищурив правый глаз, с улыбкой глядел на Бачану. Бачана сел в середине ряда. «Думаю, объяснения не нужны», — встал секретарь Райкома. «Бачану Рамишвили мы все знаем. Сегодня он становится членом нашей большой семьи». Я ознакомлю вас с заявлением, анкетой и рекомендациями. «Не нужно», — сказал кто-то. Секретарь отложил личное дело Бачаны и обратился к присутствующим. «Есть вопросы?» «У меня есть вопрос», — сказал один из членов бюро. Бачана почувствовал неприятный холодок в груди. Секретарь чуть заметным удивлением взглянул на него. «Пожалуйста». Наступило недолгое молчание, показавшееся Бачане целым веком. «Скажите, товарищ Рамишвили, почему вы вступаете в партию?» Все обернулись к бочане. Он встал, вытер лицо платком и приготовился к ответу, но вдруг передумал, что он должен сказать людям, решающим сейчас вопрос, быть Бачанером и членом партии коммунистов или нет. Бачана знал, какой в таких случаях бывает ответ. Он полностью разделяет программу и устав партии, он готов выполнить все поручения партии, готов пожертвовать собой ради дела партии, он хочет стать активным строителем коммунистического общества. Все эти положения он знал наизусть. Но высказывать их сейчас показалось ему излишним, ибо для того, чтобы сделать это, не обязательно быть коммунистом. И вдруг Бачана сказал, «Хочу, чтобы в партии было как можно больше честных людей». И сел. В кабинете, словно дуновение ветерка, прошелся шепот удивления, Потом воцарилось молчание. Батчана не поднимал головы. Он услышал слова секретаря. «Товарищи, я с детства знаю Бачану Рамишвили и могу сказать, что он коммунист до мозга костей. Коммунистом я и считаю его, и поддерживаю его кандидатуру. Кто за то, чтобы Бачану Акакивыча Рамишвили принять кандидатом в члены Коммунистической партии Советского Союза, прошу поднять руки. И тут произошло нечто неожиданное. Никто не удивился, что вместе с другими поднял руку сам Бачан Рамишвили. Бачана Рамишвили живет среди людей и во имя их. Он знает и упадок духа, и отчаяния, и одиночества, но знает он и главное, определяющее в своей теперь уже состоявшейся жизни. Если снова потребуется кому-то первому поднять руку на зло, первым будет он, коммунист с горячим сердцем правдоискателя.